Третье. Люди, находившиеся в большой гостиной, собрались здесь в последний раз. Через несколько недель дом Мэри Беллами переделают в одно из офисных зданий Уэст-Энда, где расположится некая непонятная контора по развитию телевидения. Портшез, неизвестно зачем, и по какой причине будет украшать холл. Декор Берти Сарацина изымут целиком и полностью, затем разберут на части, и они станут служить задним фоном для неких непонятных декораций. но ну а кабинет Чарльза Темплтона превратят в приемную, где будут томиться безработные актеры. Но на данный момент никаких изменений в обстановке не наблюдалось. Большинство присутствующих настолько утомились, что уже были не в силах выражать тревогу, гнев или сострадание и пребывали в полной апатии. Они обменивались несвязанными репликами непрерывно курили и время от времени угощались напитками, которые подносил незаменимый Грейсфилд. Капрал полиции Филпот, по-прежнему дежурил в уголке. Доктор Харкнес, без всякой подготовки, объявил о смерти Чарльза Темплтона, чем поверг всех в состоянии полной ошарашенности. И когда вместе с Аннелидой в комнате появился Ричард, лицо которого покрывала смертельная бледность, присутствовавшим стоило немалого труда собраться, прежде чем найти подходящие случаю слова соболезнования. Да, каждый пробормотал нечто соответствующее, но Аннелида сразу поняла, что запас утешительных слов на том и иссякнет. И хотя сочувствие их было вполне искренним, уже не оставалось сил выразить его, что называется, от души. Они делали это чисто механически. Пинки Кавендиш, потрясенная событиями и отчасти утратившая связь с реальностью, вдруг чмокнула Ричарда в щеку и тепло произнесла. «Да, ничего хорошего, дорогой». Что тут можно сказать или поделать? Да ничего, кроме как от всего сердца пожелать тебе и Анны Лиде поскорее найти утешение друг в друге. Вот. Пинки, дрожащим голосом отозвался Ричард, бесконечно мило с твоей стороны. Но, боюсь, я не смогу «Не могу!» «Извините, я как-то еще не совсем осознал!» «Вот именно!» — заметил Марчант. «И мы все тебя хорошо понимаем. Конечно, было бы лучше тебе сейчас побыть одному. Но, увы, этот персонаж из ярда едва ли позволит». «Но ведь он обещал...» что это не займет много времени, — нервно проговорил Берти. — Как думаешь, — сказала Пинки, — это значит, что он собирается кого-то арестовать. — Кто его знает? Да и что мы вообще знаем? — торопливо и каким-то неестественным голосом продолжил Берти. — Готов побиться об заклад, — Каждый из нас сейчас пытается сообразить, что думают о нем или о ней остальные. Лично я думаю, и одна мысль вертится в голове. Что если кто-то из вас решит, что я тогда бросился не в туалет, а наверх, в ее комнату и сделал это? Полагаю, нет никакого смысла спрашивать у каждого, так это или нет». Ведь, честно, все равно никогда никто не ответит, верно? «Я вовсе на тебя не думаю», — тут же выпалила Пинки. «Честное слово, дорогой, Пинки, и я тебя тоже ни в чем не подозреваю ни на секунду, и я не верю, что это Аннелида или Ричард. А ты? — Ни в коем случае», — твердо заявила она, — «ни за что». «И никогда!» «Что ж», — продолжил Берти, ободренный доверием Пинки, «хотелось бы знать, может, все-таки кто-то из вас думает, что это я?» Ответом ему было молчание. «Что ж, премного благодарен. Спасибо вам всем! А теперь, может, позволите мне высказать свои предположения о том, кто мог бы...» кого внезапно могли спровоцировать на столь ужасный поступок. — Ну, допустим, меня, — сказал Гентри. — Я парень горячий, вспыльчивый. — Да, Тимми, дорогой, тебя, но лишь в состоянии крайнего раздражения, когда кровь бросилась в голову в слепом припадке гнева, а вовсе не намеренно и с холодным расчетом. А тут картина складывается совсем другая. Для такого дела больше подходит человек крайне расчетливый и холодный, как айсберг. Согласны? Тут все вдруг почувствовали себя крайне неловко, избегали смотреть друг на друга. Боюсь, Берти, все это лишь досужие домыслы, заметил Марчант. «Окажи такую любезность. Принеси мне выпить». «Да, конечно». И Берти послушно отправился за выпивкой. Гентри взглянул на Ричарда и сказал, «Судя по всему, нет никакой связи. Ну, не считая шока от смерти Мэри между трагической гибелью Чарльза и ее убийством». Все молчали. И он недовольным тоном добавил. Хотя... Все-таки есть. Доктор Харкнес. Вы ведь там были? Доктор Харкнес поспешил ответить. Понятия не имею, что там на уме у Алейна. А, -а, а где этот наш ходячий монумент? Это наша старая задница. Господин полковник. «Куда он вдруг испарился?» — спросил Гентри. «Извини, Дикий, он вроде бы твой приятель, да?» «Он... да...» «После продолжительной паузы», — ответил Ричард. «Так и есть. Приятель!» «Думаю, он с Аллейном». «Нет», — холодно заметил Марчант. «Надеюсь...» «Уже под арестом!» «Ничего подобного!» — возразил Ричард. Повернулся спиной к Марчанту и уселся рядом с Анелидой на диван. «О, Господи!» — вздохнул Берти. «Да чего же долго и утомительный выдался день! И странно, что я до сих пор почему-то испытываю страх. Впрочем, неважно!» «Тужур лодас!» Примечание. Всегда смел, дерзок, французский, конец примечания. Ручка двери в холл повернулась, все вздрогнули, вошла Флоренс, обогнула кожаную ширму. Подождите немного, сказал сопровождавший ее констебль и вышел. Фил Пот откашлялся. Входи, Фло приветствовал ее Ричард. «Входи! Присаживайся!» Она холодно взглянула на него, прошла в самый дальний угол комнаты и уселась на маленький стульчик. Пинки, судя по всему, собиралась как-то ее приободрить, но порыв этот ничем не закончился, и в комнате вновь воцарилась напряженная тишина. Ее прервал... Тот же звук, чья-то тяжелая поступь. Берти приподнялся из кресла, раздосадованно ахнул и снова погрузился в кресло. В гостиную вошел полковник Уоррендер. Он держал спину прямо и ни на кого не смотрел. «А мы тут как раз о вас говорили!» — нервно сообщил Берти. Ричард поднялся. «Иди сюда». «К нам!» — сказал он и придвинул к дивану стул. «Спасибо, старина!» — как-то неуверенно произнес полковник и уселся. Аналида наклонилась к нему и после некоторого колебания опустила ему руку на колено. «Знаете», — тихо сказала она, — «я пытаюсь уговорить Ричарда жениться на мне». «Вы на моей стороне? Благословите нас!» Орандар нахмурился и уставился на нее. Пытался что-то сказать, но безуспешно. Потом крепко сжал ее ручку в своей огромной ладони и воскликнул. «Вот осел неуклюжий! Сделал вам больно, да?» «И, конечно, я вас благословляю!» «Вот и чудненько!» Аннелида взглянула на Ричарда. «Ну что, попался? Теперь не отвертишься, дорогой!» В холле послышались мужские голоса. «О, Господи!» — пробормотала Пинки. В ответ на это Гентри воскликнул. «Я тебя умоляю!» Марчант быстро допил виски капрал полиции фил пот вскочил на ноги через секунду или две Флоренс тоже поднялась. На этот раз из-за кожаной ширмы появился Алейн. В комнате было только одно место, откуда он мог видеть всех сразу: коврик перед камином. И он подошел и встал на него, сразу превратившись в центральную фигуру среди этого, «Разношерстного сборища. Прошу прощения за то, что заставил вас так долго ждать», — начал Аллейн. «Но это было вызвано крайней необходимостью, и обещаю, что теперь уж точно надолго не задержу. Вплоть до недавнего времени все вы, без исключения, были важными персонами». С точки зрения полиции, разумеется, именно от вас мы надеялись получить фрагменты информации и сложить их в цельную картину. Теперь картина сложилась, и наше не слишком успешное сотрудничество подошло к концу. Завтра состоятся предварительные слушания, и присутствие на них большинства из вас обязательно». Жюри присяжных выслушает ваши и мои показания. Можно лишь гадать, какие выводы они из этого сделают. И, на мой взгляд, все вы слишком глубоко вовлечены в это дело, чтобы уклониться. Да уже некоторые из вас подозревают других, ничуть не виновных. На мой взгляд, это одно из тех дел, где истина, добытая любой ценой, окажется в конечном счете менее разрушительной, нежели все эти смутные разъедающую душу догадки. Ибо все вы должны знать, — продолжил Аллейн, — должны понимать, пусть даже не желаете признавать этого. Тут он бегло взглянул на Ричарда, что это было... «Все-таки убийство!» Он сделал паузу. «А вот я не признаю!» Как-то не слишком убедительно заявил Гентри. «Думаю, вам придется признать после того, как я сообщу вам следующее. Наши криминалисты нашли во флаконе с пульверизатором Следы ядовитого вещества, которым морили вредителей комнатных растений. о Тихо произнес Гентри с таким видом. Точно Алейн сделал ничего не значащую ремарку. Понимаю. Тогда, конечно, другое дело. Вывод однозначный. И наличие этой посторонней примеси. Все объясняет. Все эти профессиональные разборки, угрозы, о которых вы так неохотно говорите, все эти увертки и полуправда, личная неприязнь и противоречие, все они теперь не имеют значения и сметены одним этим простым фактом. Марчант прикрывавший сложенными ладонями нижнюю часть лица, на секунду поднял глаза на Алейна. — Что-то вы не совсем ясно выражаетесь, — пробормотал он. — Не теряйте надежды. Сейчас все объясню. Одно лишь это вещественное доказательство поможет понять, Целый ряд досели необъяснимых фактов. А факты таковы. Флакон с пульверизатором был совершенно безвреден, когда полковник Уоррендер опрыскивал духами миссис Темплтон. И, однако же, до того, как она вошла к себе в комнату с мистером Дейкерсом, в этот флакон успели перелить ядовитое вещество в достаточном количестве, чтобы ее убить. В какой-то момент после ее смерти ядовитое вещество вылили, флакон промыли и залили в него остатки духов из большого флакона. Думаю, что в указанное время совершить эти действия могли только два от силы три человека из всех, кто находился тогда в доме. Все они хорошо знают ее комнату, обстановку и предназначение находящихся там предметов. И присутствие в ее комнате хотя бы одного из этих двух-трех человек в обычных обстоятельствах не вызвали бы никаких подозрений. Тут кто-то громко спросил. «А где она?» «Почему ее не привели сюда и не ткнули носом?» А затем с оттенком удовлетворения тот же голос добавил «Ее забрали, верно?» Взгляды всех присутствующих обратились к флоренс Ричард выкрикнул «Ты это о ком, Фло?» «Успокойся, сама не понимаешь, что говоришь». «Где Клара Пламтри?» «Она появится», — ответила Аллейн, — «как только в этом возникнет надобность». В секунду Флоренс смотрела на него так, словно собиралась бросить вызов. Затем, видно, передумала. Просто стояла и не сводила с Аллейна глаз». «Вот вам и третье обстоятельство», — продолжил инспектор. «Все вы наверняка помните, что после речей пришлось ждать миссис Темплтон, чтобы она приняла участие в церемонии открывания подарков. До этого мистер Дейкерс выбежал из ее комнаты и промчался мимо Флоренс и миссис Пламтри» вниз по лестнице. После этого миссис Пламтри отправилась в свою комнату, оставив Флоренс одну на лестничной площадке. Мистер Темплтон вышел из холла. Стоя у подножия лестницы, он увидел на площадке Флоренс и велел передать хозяйке, что все ее ждут. Ну а сам вернулся к гостям. Минуту или две спустя Флоренс ворвалась в гостиную и после невразумительных ахов и охов сообщила, что ее хозяйке стало ужасно плохо. Мистер Темплтон бросился наверх. За ним после небольшой заминки последовал доктор Харкнес, ну а следом поспешили Флоренс, полковник Уоррендер и мистер Гэнтри. Они нашли миссис Темплтон, лежащий на полу. Она была мертва. Рядом справа ее рукой валялся опрокинутый баллончик с ядовитым веществом. Флакон с пульверизатором стоял на туалетном столике. Вроде все сошлись во мнении, что все было именно так. Но мне хотелось бы услышать еще несколько подтверждений, Естественно, сказал доктор Харкнес, все так оно и было. Готовы? подтвердить это под присягой. Готов, доктор взглянул на Гентри и Уоррендера. Те, несколько неуверенно, подтвердили, что тоже готовы. Ну, а вы, Флоренс? спросила Лейн. Я уже говорила, не заметила, слишком была расстроена. Но в целом вы согласны. Да, нехотя проворчала Флоренс. Очень хорошо. Теперь, порогаю, вы поняли, что все дело зависит именно от этого обстоятельства. Баллончик с ядовитым веществом на полу. «Флакон со спреем и пустой флакон от духов на туалетном столике». «Ну, разве это не ужасно?» — воскликнула вдруг Пинки. «Я понимаю. Все должно быть ясно, как дважды два. Но никак не могу додуматься, в чем тут фокус». «Не можешь?» — мрачно переспросил Гентри. «А я могу». «Поскольку я не принимал участие в предыдущей дискуссии», заметил Марчант, никому конкретно не обращаясь. «Видимо, упустил какой-то ключевой момент». «Тогда позвольте ввести вас в курс дела», — сказала Лэйн. «Во флаконе с пульверизатором был обнаружен яд. Думаю, все согласятся со мной» что сама миссис Темплтон никак не могла перелить его туда или же веществом из баллончика. Но за минуту или две до ее смерти один человек слышал за дверью шипение распылителя. Его слышала Нин, миссис Пламтри. — Это она так говорит! — не приминула вставить флоренс Аллен невозмутимо продолжил. Миссис Темплтон находилась в комнате одна. Что ж, прекрасно. Могла ли она, использовав смертельно ядовитое вещество, поставить флакон с распылителем на место, то есть на туалетный столик, и положить баллончик на пол? «А я вам что говорила?» Снова вмешалась Флоренс. «Клара Пламтри, после того, как я ушла...» Говорит, будто слышала шипение. Она это сделала! Она вошла и все это подстроила! Что я вам говорила?» «Согласно вашим показаниям, — заметил Аллейн, а также показаниям мистера Темплтона, вы находились на лестничной площадке, когда он вас окликнул, и тут же прошли в спальню. Могла ли за эти несколько секунд миссис Пламтри, которая двигается очень медленно, заскочить в комнату, поставить на место флакон с пульверизатором и баллон, выскочить оттуда и исчезнуть из вида. Она могла спрятаться в гардеробной, как сделала позже, когда не хотела меня пускать. «Боюсь», — возразила Аллейн. «На самом деле все было не совсем так». И тут... Мы подходим к четвертому важному моменту. Не стану вдаваться в патологические детали, но совершенно очевидно, что флакон с пульверизатором использовали самым обычным образом, на расстоянии вытянутой руки и без особого нажима. Но происходило все это в замкнутом пространстве и с максимальной нацеленностью. Позже преступник, увидев, что жертва еще жива, сделал все, чтобы она погибла. Он действовал наверняка и жал на распылитель изо всех сил. У миссис Пламтри определенно не было такой возможности. Только один человек мог совершить этот акт, а также три других необходимых действия. Только один. Флоренс выкликнул Гентри. Нет. Не Флоренс. Чарльз Темплтон.